«Доброе утро, детектив Гамигин, произнес я, глянув на черта из-под напущенных на глаза бровей, так, словно именно он был главным подозреваемым в деле, которым я как раз занимался. Гамигин улыбнулся немного растерянно и хотел было что-то сказать, но я знаком велел ему молчать, после чего обвел многозначительным взглядом стены комнаты, намекая на то, что нас могут подслушивать. «Не беспокойтесь, господин Каштаков».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 И, конечно же, сделали вы это из самых лучших побуждений, язвительно заметил я. На том, чтобы это было сделано тайно, настоял демон-администратор Вильял, ответил Гамигин. Дело в том, что данный прибор является секретной разработкой научно-технического отдела службы специальных расследований сатаны, пока еще не запущенной в серийное производство. Утеря его может обернуться серьезными проблемами как для меня, так и для демона Вильяла.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 Ради чего вы ломаете эту комедию, господин Коштаков? спросил Гамигин. Именно в тот момент, когда я со смаком хрустнул маринованным огурчиком. От неожиданности я едва не поперхнулся. Не понял, прохрипел я, судорожно дергая подбородком, в отчаянных попытках протолкнуть застрявший в горле кусочек огурца. Гамигин расстегнул куртку и продемонстрировал мне, похожий на пейджер, прибор, закрепленный на внутреннем кармане, в узком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 «Не всегда и не везде», — уклончиво ответил я. «Но частному детективу, по мнению большинства людей, положено пить спиртное. В противном случае он не внушает доверия». «Надо же!» — озадаченно качнул головой черт. «Я сомневаюсь, что кому-либо из моих соотечественников внушил бы доверие человек с самого утра, хлещущий стаканами водку. А уж тем более детектив, который всегда должен иметь трезвый рассудок и ясное сознание». Полностью с вами согласен, детектив Гамигин. Я все еще чувствовал некоторое смущение из-за того, что у черта могло сложиться обо мне превратное мнение. Но клиенты, которые приходят ко мне впервые, оценивают прежде всего мое соответствие тому образу частного детектива, который сложился у них после просмотра многочисленных кинофильмов на эту тему. Если вы видели хотя бы один из них, то представляете, о чем я говорю? Да, я видел подобные фильмы, медленно наклонил голову черт. Но и герой, которого мы видим в фильме, это всего лишь художественный образ, не имеющий ничего общего с реальностью. И это, на мой взгляд, ясно даже детям.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 Вы, мои первые клиенты, оттуда вынужден был признаться я. А как реагируют на ваше представление иностранные туристы? поинтересовался Гамигин. Они ведь тоже порой обращаются в частные сыскные агентства Московии. Они приезжают в нашу страну за экзотикой, с улыбкой ответила. Вот и получают ее сполна. Гамигин усмехнулся и покачал головой. Похоже, ему понравился мой ответ. Вопрос об оружии. Это тоже часть игры? спросил он.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 «Отлично!» — Анс улыбнулся я, пожимая черту руку. «В таком случае я просто... Дима!» «Ты так и не ответил на мой вопрос, Дима!» — напомнил мне черт. «Но какой вопрос?» — не понял я. «С чего мы начинаем поиски ястребова?» Одним коротким вопросом детектив Гамигин, как хорошим ударом под дых, вогнал меня в состояние гроги. «Но черт возьми!» — Анс был мне симпатичен.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 Да, и часто такое случается, поинтересовался Гамигин. Нет, покачал головой я. Но по роду деятельности мне, наверное, чаще, чем психиатру, приходится иметь дело с личностями, с неуравновешенной психикой. И даже Ирехон не всегда помогает, улыбнулся Гамигин. Вчера он мне помог.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 И только потом осознал, что у меня нет никаких оснований думать подобным образом о детективе Гаммигине, который за все время нашего недолгого знакомства ни разу не совершил ничего такого, что позволило бы заподозрить в его действиях некую злонамеренность, присущую черту изначально, но по самой его адской сущности.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 Мне остается только вернуть тебе полученный аванс. Нет, на этот раз руку в знак протеста вскинул Гамигин. Я не намерен расторгать заключенный с тобой договор. Но какой от меня прок, если я не могу заниматься вашим делом? Скажем, я хочу ознакомиться с твоими методами работы, в темных глазах Гамигина едва заметно блеснул лукавый огонек. Что ты скажешь на это? Тебе действительно это интересно, на всякий случай, уточнил я. Вне всяких сомнений.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 Поскольку никогда прежде мне не доводилось работать с напарником, я не мог сходу решить, как относиться к тому, что моим партнером в расследовании дела Красного Робья стал черт. С одной стороны, я сильно сомневался в том, что детективу Гамигину удастся как-то проявить себя в непривычных для него условиях Московии, в которых терялся почти каждый впервые здесь оказавшийся. С другой стороны, чем черт не шутит?